Глава 29 Вейли устало потерла виски. Все-таки у жрецов та еще работенка. Она на такое не подписывалась. Ведьма вам не служительница семизвездных. И все же, несмотря на огромную усталость, северянка чувствовала приятное удовлетворение от того, что эта проблема разрешилась и больше не висит над ней тяжким грузом. Пока голубки ворковали, Вейли сумела найти королевские регалии. Чтоб этого мага мало пилила за любую провинность. Это ж надо было додуматься положить их не в хранилище, а в простой сундук. А если бы украл кто... Вейли улыбнулась. Ну да, украдешь тут, пожалуй. В лучшем случае обратишься в камень еще на подходе. Так что и волноваться темному было нечем. Как проходит подготовка? Появившаяся из ниоткуда Элизабет заставила Вейли вздрогнуть и с громким хлопком закрыть книгу, до того мирно лежавшую на коленях. Северянка недовольно нахмурилась и повернулась в сторону привидения. «И вам доброй ночи. Вас не учили, что если слишком часто пугать живых людей, они могут стать мертвыми?» «Ох, милочка, я все никак не привыкну, что ты такая трусиха!» Отмахнулась Элизабет. «Так как подготовка?» «Замечательно. Регалии найдены». Пришлось немного подчистить скипетр, но это мелочи. Плащи? С ними сложнее. К сожалению, горностаевые хвосты каким-то чудом смогла сожрать моль. «Ой, да никто и не заметит!» — отмахнулась Элизабет. «Меня больше беспокоит сам ритуал. Чтобы эта парочка чего не выкинула? Ну так идите и следите за тем, чтобы все у них прошло как надо». Знаете ли, брачный ритуал не гарантия того, что супружеский долг будет испорчен. Путы исполнен. Он, конечно, создает привязку, но она не дает любви. А без нее? Не переживай, ты так. Все там хорошо. Вы что, со свечкой стояли? Ехидно спросила Вейли, прищурившись. Милая моя, я призрак. А мы, призраки, хоть и можем ходить сквозь стены, предметы проносить не можем. Так что со свечкой я не стояла. Элизабет загадочно улыбнулась. Но все видела. Потому что мы, мертвые, прекрасно видим в темноте. Замечательно. А еще вы, мертвые, не устаете. Так что оставьте меня. Да как ты? Возмутилась Элизабет. Вот так и смею. Знаете ли, короновать сразу и короля, и королеву, провести смену династии и привязать их обоих к источнику силы – задача не из простых. А знаете, что будет, если я хоть где-то ошибусь? Они умрут. Поэтому будет просто замечательно, если я смогу отдохнуть. или посмотрела в то место, где еще совсем недавно висела Элизабет и обнаружила, что разговаривала с пустотой. Впрочем, это было даже хорошо. Никто не видел, как она сорвалась и проявила слабость. Вернувшись к чтению книги, северянка тщательно изучила ритуал коронации. Сверилась с картами, а потом уснула прямо в библиотечном кресле, чувствуя, что добраться до нормальной постели у нее попросту нет сил. Утро началось рано. Вейли с трудом разлепила веки. Казалось, что неведомый шутник за ночь переплел друг с другом все реснички, и они не желают отставать друг от друга. Солнце только-только показалось из-за горизонта. Небо едва заметно начало светлеть. Первым делом Вейли посмотрела на свою метку. «Выросла». Совсем немного, но если так пойдет и дальше, скоро она станет такой же красавицей, как и Амала. Покроется вязью черных плетей. Голова раскалывалась. В лучшие годы она так болела после хорошего праздника. Или после нескольких ночей безумных магических экспериментов. «Старею!» — с грустью подумала северянка, сладко потягиваясь. Мышцы за ночь затекли, и теперь не желали слушаться. «Все-таки стоило дойти до постели», – раздраженно подумала Вейли, парой движений и наполненных магией, приводя себя в порядок. Когда она вышла из библиотеки и спустилась в холл, Линера и Амала уже ждали ее. Такие же невыспавшиеся, как и северная ведьма. Они, тем не менее, выглядели решительными. И что-то неуловимо изменилось. Вейли прищурилась, всматриваясь в парочку, и поняла. Они стоят ближе, чем обычно, да еще и за руку держатся. Похоже, она была права. Между ними действительно что-то есть. «Вы готовы?» С преувеличенной бодростью спросила Вейли и поморщилась. Бессонная ночь не прошла даром и не желала давать ни минуты покоя гудящей голове. Такому нельзя быть готовой. С теплой улыбкой ответила ей Амала. «Я рада, что все готовы. Тогда мы отправляемся». «Куда?» — обеспокоенно спросила Ами, сильнее сжимая ладонь Линера. Покидать гостеприимные стены дворца не хотелось совершенно. Тут она чувствовала себя хоть в какой-то безопасности. Здесь все привычное. А там... Кто знает, что будет... Там. Вам надо принять силу королей, соединиться с источником. Поэтому коронация всегда проходит в особенном месте. Линер, призовешь карету? – спросила Вейли, поворачивая голову в сторону мага. Конечно. А пока мы будем лететь, я расскажу. Идем. Последнее было обращено к Амале. Линер потащил ее за собой в сторону крыльца, а девушка не сопротивлялась, понимая, что выбора у нее не осталось. Особенно после того, что было ночью. От воспоминаний стало горячо, лицо запылало, и Ами поспешила уставиться в пол. Идущая позади Вэйли лишь улыбнулась. Уши прекрасно выдавали чувство хозяйки. Забравшись в карету, троица помолчала несколько минут, наблюдая за тем, как медленно удаляется столица. Ленер кашлянул и начал рассказ. «Когда-то давно многие правители были магами. Считалось даже, что только маг может принять на себя такую огромную ответственность. Но все меняется, кроме одной маленькой детали». Королевские рода, по традиции, продолжают сохранять связь с источником магической энергии. Это весьма полезная, скажем так, практика. Правителей магов это делает сильнее, остальных просто более живучими. Источник, с которым связан род Лафрис, находится на границе с Ауталией, в горах. Путь будет долгим, поэтому спрашивай. Как проходит ритуал коронации? До огромной скалы, чью верхушку будто бы срезал великан, добрались ближе к обеду. Вейли успела подремать, хотя отчаянно отказывалась. А мало же выпытывала у Линера подробности. Ей хотелось знать все, как можно больше. Ступив на отполированную до блеска каменную поверхность, Ами осмотрелась. Странное давящее чувство настигло ее, прибивая к земле. И в то же время казалось, что вот-вот ее разорвет изнутри, из-за переполнявшей ее силы. Волшебной силы. Что-то похожее она чувствовала сразу после того, как разорвала связь с Неритой. А потом метка начала расти. «Линер, давай поторопимся. Я боюсь, что метка. «Да, идем. Вейли, ты готова?» «К такому не подготовишься!» Недовольно проворчала северянка, вытаскивая из кареты небольшую сумку. Ами удивленно заморгала. Момент, когда холщовый мешок оказался в карете, она пропустила. «Будет непросто. Двойная коронация, да еще и смена династии!» Но мы должны справиться. Так, где это тут? Вейли осмотрелась и уверенным шагом пошла в сторону нависающей над площадкой скалы. Покрутившись там несколько минут, она достала из поясной сумки мел и принялась чертить странные символы на полу. Вспышка света появилась неожиданно. Ослепила, выбила слезу из глаз. Последовавший за ней порыв ветра прижал к земле. Амали показалось, что ее словно вывернуло наизнанку, вытащило все изнутри, промыло и грубо сгрузило обратно. «Не бойся, я с тобой». Линер сжал ее ладони и повел жену к Вейле. Когда глаза снова смогли нормально видеть, Ами восторженно охнула. Из центра странного рисунка бил яркий, видимый даже не магическим зрением поток силы. Он был то огнем, то водой, то ветром. А то и маленькими камушками, тоже почему-то взлетающими вверх. Властью, данной мне, пред лицом Семизвездных, Явы или кон Морозная Ведьма, закрепляю смену династии в Таулине. По праву сильнейшего Маклинер Гилтон и его супруга-ведьма Амала принимают на себя обязательство оберегать эти земли, заботиться об их плодородии и благополучии. Источник силы вспыхнул, окутав все вокруг нестерпимым жаром. Амала охнула. Совсем не так она себе представляла коронацию. Где какие клятвы? Где торжественность? И наденут короны они, как символ бремени власти. Продолжала тем временем Вейли, при помощи магии водружая массивные короны на голову Линеру и Амалия. И возьмут в левую руку державу, как знак того, что каждое их решение влияет не только на страну, но и на весь мир. А в правую руку ляжет скипетр, символизирующий их связь с магией и богами. Регалии заняли положенное им место. Неожиданно тяжелые и даже громоздкие. А после их окутал свет. Поначалу жесткий, даже колючий. Он постепенно становился мягче и добрее. Амали казалось, что она потеряла счет времени. Но ощущение того, что ее вот-вот разорвет от волшебства, вливавшегося в нее, не покидало ни на миг. Затем мир поглотила тьма. Холодная и липкая, она заслонила с собой все вокруг. И уже не было слышно отдаленных криков Линера, причитаний Вейля. Кажется, все закончилось. Хвост двадцать девятый. Последствия коронации.